Глава 6. Война с котлами. В силу того, что Сир Эдуард, бывший король Англии, по собственной воле, по совету и согласе прелатов, графов, баронов и прочих знатных людей и всего королевства, отрекся от престола,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 Маршал Сэр Томас Вейк и самый влиятельный из всех, Роджер Мортимер, барон Уйгморский. Воскресение 1 февраля в Вестминстере состоялось коронование Эдуарда III. Накануне Генри Кривой Шея произвёл в рыцари молодого короля, а также трёх старших сыновей Роджера Мортимера. На этой церемонии присутствовала леди Джейн Мортимер, вновь обретшая свободу и всё своё имущество, но потерявшая любовь супруга. Она не осмеливалась поднять на королеву глаза, королева не осмеливалась смотреть на неё. Леди Джейн жестоко страдала от предательства двух существ, которым она преданно служила и которых любила больше всего на свете. Разве пятнадцатилетняя служба королеве Изабелле, преданность, близость, 15 лет совместных тревог и волнений, должны были быть оплачены такой ценой? Неужели длившийся 23 года брачный союз с Мортимером, которым она родила 11 детей, должен был кончиться так плачевно? В том великом потрясении, которое изменило судьбу королевства,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 что они неизбежно полюбят друг друга, если судьбе будет угодно свести их вместе. После церемонии толпу впустили в лондонское епископство, где ей было отдано расправу, бывший канцлер Роберт Бальдок. А через неделю мистер Иоанн Генегау получил ренту в 1000 фунтов стерлингов в счёт доходов с пошлин на шерсти и кожи. в лондонском порту Мессир Йоан Генегау охотно погостил бы ещё при английском дворе, но он дал обещание присутствовать на большом турнире в Кандена-Шельде, куда должны были съехаться десятки принцев, в том числе и сам король Богемский.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 Таково было наследие скверного правления, и за него приходилось теперь расплачиваться. До да к тому же Мортимера мало интересовала Гиень, где у него не было владений, и всё своё внимание он обратил как и до своего заточения в Тауре на Уэльс и Валлийскую марку. Посланцы, прибывшие в Париж подписывать договор, застали короля Карла IV,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 Роберт Брюс, тот самый, что доставил столько неприятностей Эдуарду II, несмотря на преклонный возраст и мучившую его проказу, внезапно за 12 дней до Пасхи заявил юному Эдуарду III, что собирается на пасть на его страну. Первой мыслью Роджера Мортимера было изменить место пребывания бывшего короля Эдуарда II. Этого требовала осторожность и в самом деле Генри Ланкастеру надлежало со своим войском быть в армии, да и кроме того, по сведениям, поступавшим из Кеннелворта, он слишком мягко обращался с узником, ослабил охрану и позволял бывшему королю поддерживать связь с внешним миром. А между тем, ещё не все сторонники диспенсеров были казнены, взять хотя бы графа Уоррена, которыму удалось бежать, и которому посчастливилось больше, чем его зятью графу Арундлу. Некоторые из их сторонников укрылись в своих замках или нашли убежище у своих друзей, пережидая грозу. А кто бежал за пределы королевства? Возможно, даже старый шотландский король бросил вызов по их нашемущению. С другой стороны, Охватившая страну после освобождения великая народная ликование довольно быстро пошло на спад. После 6 месяцев правления Роджера Мортимера его любили уже намного меньше, не так заискивали перед ним, ибо по-прежнему существовали налоги, и по-прежнему людей неплативших их бросали в тюрьмы. Сановники и лорды упрекали Мортимера в чрезмерной резкости, усиливающейся изо дня в день. и в чистолюбии, которого он теперь уже не скрывал. Он вновь завладел всем своим состоянием, которое было отобрано у него графом Арунделом, да ещё прибавил к нему графство Гляморган и большую часть земель Юга младшего. Три его зятя, у Мортимера были три замужние дочери: лорд Беркли, граф Чарльтон, граф Варвик, Также расширяли свои земельные владения. Взяв на себя обязанности верховного судьи Уэльса, некогда исполнявшуюся его дядей лордом Чирком, и присоединив к своим также и его земли, Мортимер замыслил создать графство Измарки, расположенное на западе королевства. Графство это на самом деле представляло бы огромное и почти независимое княжество. Кроме того, Мортимер уже успел поссориться с садамом Орлитоном. Орлитон, посланный в Авиньон для того, чтобы ускорить получение разрешения на брак юного короля, и спросил у папы, пустовавшей в то время место епископа Устерского. Мортимер оскорбился тем, что он действовал без его согласия, и воспротивился планам Орлитона. Точно так же, как когда-то повёл себя Эдуард II в отношении того же Орлетона, мстя за осаду Херефорд. Уменьшилась также популярность королевы. И вот вновь начиналась война. Ещё одна война с Шотландией. Следовательно, ничего не изменилось. Слишком много возлагалось надежд, чтобы не испытать теперь разочарования. Достаточно любого волнения в армии или заговора с целью освобождения Эдуарда II, чтобы шотландцы объединились с бывшей партией диспенсеров, под рукой у них будет король готовый взойти на трон и отдать им северные районы страны в обмен на свою свободу и вновь обретённую власть. В ночь с 3 на 4 апреля незаложенного короля разбудили и приказали быстро одеваться. Перед Эдуардом стоял высокий рыцарь, нескладный, с длинными жёлтыми зубами и тёмными прядями волос, падавшими ему на уши, словом, весьма похожий на собственного коня. Куда ты меня везёшь, Мальтраверс? с ужасом спросил Эдуард, узнав в рыцаре того самого барона которого некогда разорил и изгнал из королевства, и от которого сейчас веяло убийством. Я везу тебя, Плантагенет, в более безопасное место, а для полной безопасности ты не должен знать, куда ты едешь, дабы твоя голова не выдала эту тайну твоему стаму. Мальтраверсу было приказано объезжать города стороной и не слишком мешкать в пути. 5 апреля После утомительного путешествия, проделанного рысью, а иногда и галопом, всего с одной короткой остановкой в аббатстве близи Глостера, король переступил порог замка Беркли и был передан под стражу одному из сытьёв Мортимера. Английское войско, которое, как предполагалось в начале, должно было быть созвано на вознесение в Ньюкасле, собралось на троицу в Йорке. туда же перебрались и правители королевства. Там же заседал парламент. Всё происходило, как при низложенном короле, когда на страну нападала Шотландия. Скоре прибыл и мессир Иоанн Генегау со своими генегауцами, которых не замедлили позвать на помощь. И вновь на своих крупных рыжих конях явились ещё неостывшие после жарких турниров в Кандена-Шельде сиры Делинн de Nguyen, de Mons e de Sar, a także Wilhelm de Bayel, Percefal de Semeri, René de Bussoir i Ulfar de Gestel, którzy сумели прославить знамёна Генегао в турнирных поединках. Messire Thierry de Valkur, Ras de Gres, Joan Pilaster i три брата Харлебике под брабанскими знамёнами. Вместе с ними прибыли и сеньоры Фландри, Камбре и Артуа, и с ними сын маркиза де Жулье. Жоаннинигау бросил клич в Конде, и все они явились по его зову. От войны к турнирам, от турниров к войне, боже, как они развлекались. В честь возвращения генегауцев в Йорке были устроены большие празднества. Им отвели лучшие жилища, Для их увеселения затевали праздники и пиршества, где столы ломились от яств и дичи. Гасконские и ирэнские вина лились рекой. Приём оказанный чужеземцам рассердил английских лучников, которых насчитывалось добрых 6000. Среди них было много старых воинов, казнённого графа Арундэла. Однажды вечером, как то часто бывает среди стоявших бивуаком войск, Во время игры в кости между английскими лучниками и оруженосцем одного брабантского рыцаря завязалась драка. Англичане, только и ждавшие случая, кликнули на помощь своих товарищей. Все лучники поднялись, чтобы проучить грубиянов с континента. Геннегауцы отступили на свои квартиры и укрепились там. Привлечённые шумом рыцари, прервав пиршество, высыпали на улицы, где на них тотчас же напали английские лучники. Они тоже попытались укрыться в своих жилищах, но не могли туда проникнуть, ибо там забарикадировались их собственные люди. И вот, свет фландрской знати оказался безоружным и беззащитным. Но то были бравые вояки. Мессиры Персифальда Семери Фастер Дерью и Сане де Бусуа притащили тяжёлую дубовую оглобли из мастерской каретника и прислонясь к стене втроём прикончили с добрых полсотни лучников епископа Линкольна. Эта пустячная стычка между союзниками обошлась обеим сторонам в три с лишним сотни убитых. 6000 лучников даже думать забыли о войне с Шотландией. И мечтали только о том, как бы перебить генегауцев. Взбешённый, оскорблённый мессир Иоанн Генегау хотел было вернуться к себе на родину, хотя он мог это сделать лишь при условии, если снимут осаду домов, где засели его воины. Но в конце концов, после того, как нескольких человек вздернули на виселице, все успокоились. Английские дамы, сопровождавшие своих мужей в поход, щедро дарили улыбки рыцарям Генегау и, смахивая набегавшие на глаза слёзы, осыпали их просьбами остаться. Генегауцев разместили в полумиле от прочей армии, и в течение целого месяца они поглядывали на английских лучников как собака на кошку. Наконец решено было выступить в поход. Юный король Эдуард III, совершая свой первый военный поход, шёл во главе 8000 закованных в латы всадников и 30000 пехотинцев. К несчастью, шотландцев обнаружить не удалось. Эти суровые воины передвигались без повозок и обозов. Их подвижные войска имели при себе лёгкую поклажу: плоский камень, притороченный к седлу, да небольшой мешочек с мукой. Они умели прекрасно довольствоваться такими скудными запасами в течение нескольких дней. Муку они разводили водой из ручья и пекли зне её на раскалённом камне лепёшки. Шотландцы посмеивались над громоской английской армией. Они нападали на неё, завязывали короткие схватки и тотчас же отходили. переправляясь в самых неожиданных местах через реки, заманивали противников в болота, в непроходимые леса, в ущелья с ответственными скалами. Англичане вслепую бродили между рекой Тайн и горами Чевиот. Как-то в лесу, по которому продвигались англичане, послышался шум. Был дан сигнал тревоги. Все устремились вперёд, сопущенными забралами, выставив щит, с копьём в руках, не дожидаясь ни отца, ни брата, ни товарища, и к великому своему стыду натолкнулись на обезумевшее от страха стадо оленей, которое бросилось на утёк, заслышав бряцанье оружия. Всё труднее становилось продовольствием. Провизию можно было найти лишь у немногих торговцев, да и те драли втридорога. Лошадям не хватало всаи сена, а тут ещё, как на грех, начались дожди и лили без перерыва целую неделю. Сёдла прели под сотниками, лошади теряли в грязи подковы, армия пала духом. По вечерам рыцари рубили саблями ветви и строили из них шалаши. А шотландцы По-прежнему были неуловимы. Маршал войска сэр Томас Вейк был в отчаянии. граф Кенский почти с сожалением вспоминал Лариоль, там по крайней мере хоть не было дождей. Евгений, прикрывая шею, начались ревматические боли в затылке. Мортимер злился и без конца разъезжал между Армией и Йоркширем, где находились королева и высшие сановники. В войсках хватало отчаяния, порождавшей ссоры, поговаривали даже о предательстве. Однажды, когда командиры отрядов громко обсуждали, чего не было сделано и что следовало бы сделать, юный король Эдуард III собрал несколько оруженосцев своего возраста и пообещал звание рыцаря и землю с доходами в 100 фунтов тому, кто обнаружит местонахождение шотландской армии. Около 20 юношей в возрасте 14-18 лет рассыпались во все стороны. Первым вернулся оруженосец по имени Томас Роксби. Падая от усталости и задыхаясь от волнения, он воскликнул: "Ваше величество, шотландцы на горе всего в 4 милях отсюда. Они стоят там уже целую неделю. Вы не знали, где находятся они? А они потеряли ваш след. Эдуард тот ещё же приказал протрубить сбор и повёл армию в край называемый Белыми ландами. Был дан приказ атаковать шотландцев. Выслушав этот приказ, знаменитые участники турниров не могли опомниться от изумления. Но шум, производимый закованными в железо людьми, продвигавшимися в горах, разносился очень далеко и дошёл до слуха воинов Роберта Брюса. Английские лучники и рыцари Геннегау Взобрались на гребду холмов и уже приготовились спуститься, как вдруг заметили всю шотландскую спешившуюся армию, построившуюся к бою с натянутыми тетивами. Оба армии смотрели друг на друга и издали боясь идти на сближение, ибо место для конного боя было очень неудачным. Так простояли они друг против друга целых 22 дня. Поскольку шотландцы, видимо, не собирались менять выгодную для них позицию, а рыцари не хотели давать бой там, где трудно было развернуться, то противники оставались каждый на своей стороне холма, ожидая, кто первым оставит позицию. Дело ограничивалось мелкими стычками пехоты, происходившими главным образом ночью. Самый выдающийся подвиг в этой странной войне между восьмидесятилетним проказжённым старцем и пятнадцатилетним королём совершил шотландец Джек Дуглас, который с двумя сотнями всадников своего отряда лунной ночью ворвался в лагерь англичан и с криками Дуглас-Дуглас перевернул всё вверх дном, перерезал даже три верёвки, поддерживавшие палатку короля, и скрылся. В этой ночи английские рыцари ложились спать только в доспехах. Наконец как-то на заре были взяты в плен двое якобы заплутавшихся шотландских воинов, двое дозорных, которым, по-видимому, не терпелось попасть в плен. Когда их привели к королю, они заявили: "Сэр, что вы здесь ищете? Наши шотландцы давно ушли в горы, а сэр Роберт, наш король, приказал нам сообщить вам об этом". А также и то, что он больше не нападёт на вас в нынешнем году, если вы не будете его преследовать. Анголичане снялись с места и осторожно, опасаясь засады, стали продвигаться вперёд. Вскоре они ощутили перед четырьмя стами кипящими, подвешенными на прутьях котлами, в которых варилось мясо. Эти котлы были оставлены шотландцами, чтобы не загружать себя при отступлении и не производить лишнего шума. Кроме того, была обнаружена огромная куча старой кожаной обуви, отороченной мехом. Это шотландцы, прежде чем отправиться в путь, сменили обувь. Из живых существ в лагере находилось лишь пятеро привязанных кольем пленных англичан, совершенно голых. из перебитыми палкой ногами. Было бы безумием преследовать шотландцев в этой труднопроходимой горной стране, где население враждебно относилось к англичанам, а утомлённой армии пришлось бы вести войну в непривычных для неё условиях. Компанию объявили оконченной, армия вернулась в Йорк, где и была распущена. Мессир Иоанн Генегау подсчитал число убитых и искалеченных лошадей и представил счёт на 14.000 фунтов. У молодого короля Эдуарда в казне не нашлось такой суммы, а приходилось ещё платить своим собственным войскам. Тогда мессир Иоанн Генегау сделал, как обычно, великодушный жест и объявил себя гарантом перед своими рыцарями за всю сумму, которую им был должен его будущий племянник. В конце лета Роджер Мортимер, лично не заинтересованный в сохранении северной части королевства, на скорую руку заключил мирный договор. Эдуард III вынужден был отказаться от сюзеренитета над Шотландией и признать Роберта Брюса королём этой страны, на что никогда бы не согласился Эдуард II. Кроме того, Дэвид Брюс, сын Роберта Брюса, женился на Иоанне английской, второй дочери королевы Изабеллы. Стоило ли ради всего этого низлагать прежнего короля, жившего теперь изгнанником в Беркли?